Глава 36. Стивен подписывает чеки. Когда пришло загадочное извещение, в котором стояла здорово адрес Юстон-Роуд, 598, через три двери от Мартина, подробности письмом, Сесилия еще даже не успела сообразить, что ее дочурки нет дома. Она тотчас поднялась в комнату Тайме, открыла там один за другим все ящики и шкафы и убедилась, что вещей в них много. На первых порах это ее несколько успокоило. «Она взяла с собой только один маленький чемодан», — подумала сисилия «и оставила все вечерние платья». Этот акт независимости встревожил ее, — но не особенно удивил. Последний месяц домашняя атмосфера была очень напряженной. С того вечера, когда она застала Тайми в слезах из-за смерти ребенка Хьюзеф, ее материнские глаза не приминули заметить, что в облике дочери появилось что-то новое — частая смена настроений, чуть ли не заговорщицкий вид, значительно усилившаяся юношеская саркастичность, страшась заглянуть поглубже, она не пробовала вызвать дочь на откровенность и не стала делиться сомнениями с мужем. На глаза ей попался лежавший среди блузок разлинованный лист голубой бумаги, очевидно вырванный из тетрадки. На нем было нацарапано карандашом. Несчастный мертвый младенчик был такой серый, худенький, И я вдруг поняла, как ужасно живут эти люди. Я должна... Я должна что-то сделать. Я непременно сделаю что-то. Сесилия уронила листок. Рука ее дрожала. Теперь уже было ясно, почему ушла дочь. И Сесилия вспомнилась, что говорил Стивен. — До поры до времени все это очень хорошо и никто не преисполнен к ним большего сочувствия, чем я. Но стоит перейти границу и конец покою. А прока от того нет никому. Тогда ее немного покоробило от этих благоразумных слов. Теперь они показались ей лишь еще более здравыми. Неужели... Ее дочурка, юная, хорошенькая, серьезно решила посвятить себя альтруистической деятельности в мрачных трущобах, отрешиться от тонких нежных звуков, запахов и оттенков, изъять из своей жизни музыку, искусство, танцы, цветы — все, что делает жизнь прекрасной. Глубоко скрытая брезгливость врожденный страх перед фанатизмом и полное незнание той чужой жизни — Все это поднялось всесилие разом и так стремительно, что ей стало почти дурно. Уж лучше бы жизнь отняла все это у нее, чем ее родная дочь лишиться вдруг воздуха, света, всего того, что должно служить ее юности и красоте. Она должна вернуться. Она должна выслушать меня. Мы начнем что-нибудь вместе, например, сами устроим ясли. Или же миссис Талленд Смолпис подыщет для нас постоянную работу в одном из своих комитетов. Внезапно ей пришла в голову мысль, от которой у нее застыла кровь в жилах. Что, если это сказывается на следственность? Что, если тайме унаследовала от деда его односторонность, одержимость одной идеей? Ведь и Мартин тоже. Такие черты передаются обычно через поколения. Нет, нет, этого не может быть. С нетерпением и в то же время со страхом Сесилия ждала прихода Стивена, прислушивалась, не щелкнет ли в двери его американский ключ. Он щелкнул в обычное свое время. Даже сейчас, несмотря на волнение, Сесилия не изменила привычки щадить Стивена. Она поцеловала его, затем сказала как бы мимоходом у тайме новая фантазия». — Что за фантазия? — В общем, этого следовало ожидать, — продолжала Сесилия, запинаясь. — Она столько бывала в обществе Мартина, На лице Стивена замедлило появиться выражение сухой насмешки. Дядя и племянник недолюбливали друг друга. — Здоровителя? — Ну так что же? Она уехала, решила заняться работой где-то на Юстон-Роуд. Я получила от нее телеграмму. Да, еще я нашла вот это. Она нерешительно протянула ему два листка бумаги, розоват-коричневый и голубой. Стивен заметил, что она дрожит. Он взял оба листка, прочитал то, что в них было написано, и снова посмотрел на жену. Он искренне любил ее, и в нем прочно сидело привитое ему умение считаться с чувствами других. Поэтому в этот тревожный момент он прежде всего положил руку на плечо жены и слегка сжал его, чтобы придать ей бодрости. Но было в Стивене и некое примитивно-мужественное начало, правда, несколько замаринованное в Кембридже и высушенное в храме правосудия однако все еще властное и агрессивное, и поэтому он тут же воскликнул «ну нет, черт меня возьми». В этой короткой фразе заключалась подоплека его отношения к сложившейся ситуации и основная разница между общественными классами. Мистер Перси на его месте, безусловно, сказал бы «Ах, черт меня возьми!» Стивен же, сказав «Нет, черт меня возьми», невольно выдал то обстоятельство, что прежде, нежели его возьмет черт, он успеет с чем-то побороться. И Сесилия, которая тоже всегда боролась, знала, это что-то общественная совесть, странный призрак, бродящий в домах тех, кто в силу своей культуры или просто досуга, когда-то задал себе вопрос «Неужели действительно имеется класс людей?» помимо моего собственного, или мне это только кажется? Счастливы те, будь они богатые или бедные, кто еще не осужден на посещение этого печального призрака, кто не слышит его хриплого бормотания. Счастливы они в своих домах под покровительством менее беспокойного духа. Все это смутно поняла сейчас Сесилия. Даже и теперь она все еще не измерила до глубины душу Стивена. Она видела, что он борется с призраком и восхищалась его победой, но не почувствовала и, может быть, не могла почувствовать, что же все-таки так оскорбило его в поступке тайме. Будучи женщиной, она рассматривала случившееся лишь со стороны практической — Она не поняла и никогда не понимала, какое стройное архитектурное целое представляют собой взгляды ее мужа, какую боль причиняет ему то, что не подходит под его мерки. Он сказал, «Почему хотел бы я знать, если уж ее тянет к этому, не могла она заняться делом так, как это принято, могла бы вступить в любое благотворительное общество, против этого я бы ничего не имел». — Все, конечно, влияние нашего оздоровителя, эки-балуван. — Но мне кажется, Мартин как раз представляет какое-то общество, — возразила Сесилия нерешительно. — Он проповедует что-то вроде медицинского социализма. Он глубоко верит в свои идеи. Стивен скривил губы. — Может верить во что ему угодно, — сказал он сдержанно. Сдержанность была одним из его лучших качеств. Я только не хочу, чтобы он своими идеями заражал мою дочь. Сесилия неожиданно воскликнула. — Боже мой, Стивен, но что же нам теперь делать? Может быть, мне сегодня же съездить к ней? Как по Ниве пробегает иной раз тень облаков, так пробежала тень по лицу Стивена, как будто до сих пор он еще не до конца осознавал полное значение случившегося. С минуту он молчал. «Лучше подождем ее письма», — сказал он наконец, как-никак, он ее двоюродный брат, и миссис гренди давно скончалась, во всяком случае на Юстон-Роуд. Миссис гренди персонаж пьесы английского писателя Мортона «Олицетворение общественного мнения в вопросах приличия». Так, щадя друг друга, тщательно избегая в присутствии слуг каких бы то ни было намеков на случившееся, они пообедали и легли спать. Стивен проснулся в тот час между ночью и утром, когда жизненные силы человека особенно слабые, и сомнения, как зловещие птицы, носятся и носятся вокруг него, задевая его по лицу длинными перьями. Было совсем тихо. Чуть виднелась полоска жемчужно-серого рассвета за прозрачными шторами, которые шевелились слабо и равномерно, как губы спящего. Ветер, сотканный, как то воображал мистер Стоун, из человеческих душ почти прекратился. Он еле-еле овивал дома и лачуги, где миллионы спящих не ощущали его дуновения. Так ослабел пульс жизни, что люди и тени на краткий миг слились воедино, В этом сне огромного города. Над тысячами различных кровель, Над миллионами многообразных форм людей и предметов Ветер подал неслышный знак, И все стихло, погрузилось в то небытие, Когда жизнь становится смертью, Смерть — новой жизнью, А наше «я» — бессильно. Внутреннее «я» Стивена, чувствуя, Что магнетические потоки отлива убаюкивают его, уводят в шепчущую дрему куда-то за песчаные барьеры индивидуального и классового, вскинула свои ручки и стала звать на помощь. Лиловое море самозабвения над тусклым равнодушным небом казалось ему таким холодным и страшным. Оно не имело видимых границ, не подчинялось никаким законам, кроме тех, что висели где-то бесконечно далеко, написанные иероглифами бледнеющих звезд. Стивен не мог постичь этих законов, управляющих всплесками бледных вод у его ног. Куда унесут его эти воды? В какие глубины зеленого неподвижного молчания? Неужели его собственной дочурке суждено уйти на дно этого моря, которое не знает ничего, кроме самозабвения, которые не считается ни с личностью, ни с классом, этого моря, на поверхности которого все время движутся неясные полоски. Единственное доказательство — пресловутая разницы между людьми. Сохрани Господь от этого. Он приподнялся на локти и взглянул на ту, что подарила ему дочь. В спящем лице жены, самого близкого и дорогого ему человека, Он изо всех сил старался не увидеть сходства с мистером Стоуном. Он опять опустил голову на подушку, несколько утешившись такой мыслью. У старика одна идея — его всемирное братство. Он целиком поглощен только этим. В лице Сесси нет ничего похожего, как раз наоборот. И вдруг в сознании его вспыхнула отчетливая трезвая мысль почти прозрение. старик так поглощен собой и своей злосчастной книгой, что не замечает ничего вокруг. Можно ли быть братом всем людям, если не замечаешь их существование? Но при чудо тайме ведь это в сущности попытка стать сестрой всем людям. А для такой цели полагал Стивен, требовалось полностью забыть самого себя: Боже мой! Да это еще более серьезный случай, чем с мистером Стоуном. И при этой мысли Стивен не на шутку испугался. Где-то возле открытого окна слабо чирикнула первая утренняя птаха. Неизвестно почему, Стивену вспомнилось утро, когда он после окончания первого школьного триместра проснулся от щебета птиц, вскочил и извлек из-под подушки рогатку и коробку с дробью. Все это он привез из школы и, ложась спать, взял с собой в постель. Сейчас он снова видел эти свинцовые дробинки, отливающие синевой, почти ощущал, как они, такие круглые, гладкие и тяжелые, перекатываются у него на ладони. Ему казалось, что он слышит удивленный голос Хиллери. — Эй, Стивен, уже проснулся? На свете не могло быть лучшего брата, чем старина Хиллери. Единственным его недостатком всегда была его чрезмерная доброта. Доброта и погубила его. Из-за нее не удалась его семейная жизнь. Он не смог утвердить себя перед этой женщиной, своей женой. Стивен повернулся на другой бок. — Все эти проклятые истории, — думал он, — происходят от излишнего сочувствия. Именно это получилось с тайми В комнате светало, и он долго еще лежал, прислушиваясь к легкому дыханию Сесилии, глубоко растревоженной своими мыслями. С первой почтой письмо от тайме не пришло, и когда вскоре после этого лакей доложил, что к завтраку пришел мистер Хиллери, и Стивен, и Сесилия обрадовались, как радуются озабоченные люди тому, что сулит им возможность отвлечься. Стивен поспешно сошел вниз. Хиллери стоял в столовой. Вид у него был мрачный, измученный. Но он, первый взглянув на брата, спросил, что случилось, Стиви. Стивен взял со стола стандарт. Несмотря на все свое самообладание, он не мог удержать дрожи в руке. И газета мелко дрожала. — Смехотворная история, — сказал он. Наш юный оздоровитель так вбил свои дурацкие идеи в голову тайме что она, видите ли, уехала на Юстон-Роуд проводить их в жизнь. Стивен заметил, что сообщение это и озаботило, и позабавило Хиллери, и его быстрые узкие глаза холодно сверкнули. «Не тебе бы смеяться, Хиллери, — сказал он, — это все ваше сентиментальничание с Хьюзами и той девицей». Я предвидел, что это плохо кончится. На эту вспышку несправедливого и неожиданного раздражения Хиллери ответил только взглядом и Стивен с неприятным чувством своей незначительности, которое часто испытывал в присутствии брата. Опустил глаза. «Друг мой», — сказал Хиллери, — «если тайме унаследовало что-нибудь от моего характера, и искренне о том сожалею». Стивен крепко сжал его руку. Тут вошла Сесилия, и все трое сели за стол. Сесилия мгновенно заметила то, чего в своей озабоченности не заметил Стивен. Хиллери пришел к ним что-то сообщить. Но ей не хотелось его расспрашивать, хотя она была уверена, что Хиллери, зная об их заботах, из деликатности не станет навязывать им еще и свои. Не хотелось ей говорить и об их беде, раз он сам был чем-то расстроен. Поэтому они болтали о посторонних вещах, о недавнем концерте, о последней пьесе. К еде они почти не притронулись и пили чай. Стивен рассуждал об опере и, случайно подняв глаза, вдруг увидел, что в дверях стоит Мартин. Юный оздоровитель был бледен, растрепан и весь в пыли. Он подошел к Сесилии и сказал своим обычным, хладнокровным и решительным тоном. — Я привел ее обратно, тетя Сесси. Сесилия почувствовала такое облегчение, такую светлую радость, такое желание сказать тысячу вещей сразу, что смогла только еле внятно прошептать «О, Мартин!». Стивен вскочил из-за стола. — Где она? — Пошла к себе в комнату. «В таком случае ты, быть может, объяснишь, что значит эта безумная выходка?» — сказал Стивен, сразу обретший свое самообладание. «Пока мы в ней не нуждаемся». «В самом деле?» «Да, абсолютно. В таком случае будь любезен понять, что в дальнейшем мы не нуждаемся в тебе и в тебе подобных». Мартин по очереди оглядел всех сидящих за столом. — Вы правы, — сказал он. — Прощайте. Хиллери и Сесилия тоже поднялись со своих мест. Наступило молчание. Стивен пошел к двери. — На мой взгляд, — произнес он вдруг своим самым что ни на есть сухим тоном, — ты со своими современными манерами, теориями зловредный юноша. Сесилия протянула руки к Мартину, и что-то вдруг звякнуло, как цепь. — Ты должен понять, дорогой, — сказала она, — как мы все беспокоились. Твой дядя сказал это несерьезно, он не хотел тебя обидеть. На лице Мартина мелькнула та презрительная нежность, с какой он обычно смотрел на тайме. — Ладно, тетя Сесси. Но если Стивен сказал это несерьезно, то напрасно. Серьезное отношение к вещам — это самое главное. Он нагнулся и поцеловался с в лоб. — Передайте это тайме. Некоторое время мы не будем видеться. — Вы никогда больше не увидитесь с ней, сэр. — Я позабочусь об этом, — сказал Стивен сухо. — Вино вашего оздоровительства слишком пенится. Мартин широко улыбнулся. — Только для старых мехов, — сказал он, и еще раз медленно, обведя всех взглядом, вышел. Рот Стивена искривился. — Нахальный щенок! — проговорил он. — Если таковы все современные молодые люди, защити нас, Бог! В прохладной столовой, где царил легкий аромат лососины дыни и ветчины, стало тихо. Сесилия выскользнула из комнаты. Едва она оказалась за дверью, как тотчас послышались ее легкие и торопливые шаги на лестнице. Сесилия поднималась к тайме. Хиллери тоже направился к двери. Несмотря на свою озабоченность, Стивен не мог не заметить, какой у него измученный вид. — Слушай, старина, ты неважно выглядишь, — сказал он, — не хочешь ли коньяку? Хиллери помотал головой. «Теперь, когда тайме к вам вернулась сказал он, — я, пожалуй, могу сообщить вам мои новости. Завтра я еду за границу. Не знаю, вернусь ли я к Бианке». Стивен легонько свистнул, затем, сжав руку, Хиллери сказал. «Решай, как знаешь, дружище. Я тебя всегда поддержу, но я еду один». Стивен испытал чувство такого облегчения, что даже изменил своей сдержанность. Слава бог. Я уж боялся, что ты начинаешь терять голову из-за этой девицы. Я не так глуп, сказал Хильэри. Не так глуп, чтобы воображать, будто подобная связь в конечном счете может принести что бы то ни было, кроме несчастья. Если бы я взял с собой эту девочку, я бы должен был остаться с ней навсегда. Но я не очень горжусь собой Стивена от того, что бросаю ее на произвол судьбы. Голос его звучал так горько, что Стивен схватил брата за руку. Послушай, мой дорогой, ты слишком уж добр в этом все дело. Ведь она не имеет на тебя никаких прав, ни малейших, кроме того права, которое ей дает ее преданность мне. Господь ведает, чем я ее вызвал. И еще. Ее бедность. Ты позволяешь, чтобы эти люди преследовали тебя, как призраки? Это ошибка, уверяю тебя. Я забыл тебе сказать, что я сделан не из льда, — пробормотал Хиллери. Стивен смотрел ему в лицо, не говоря ни слова, затем сказал чрезвычайно серьезно. — Как бы она ни влекла тебя, немыслимо, чтобы такой человек, как ты... Связал себя с женщиной другого класса. — Класса? — Да, конечно, — сказал Хиллери тихо. — Прощай. Братья обменялись крепкими рукопожатиями, и Хиллери ушел. Стивен вернулся к окну. Сколько внимания уделялось тому, какой вид открывается из окон. И все-таки слева вдали глаз мозолили дворы какого-то переулка. Резко, будто овод вонзил в него свою маленькое жалость, Стивен отшатнулся. — Черт побери! — подумал он. — Неужели мы так никогда и не избавимся от этой публики? Взгляд его упал на дыню. На зеленовато-голубом блюде лежал один единственный ломтик. Нагнувшись над тарелкой, Стивен с необычайным для него ожесточением откусил большой кусок еще и еще потом отшвырнул его от себя и окунул пальцы в мисочку с водой. Слава богу, что все это кончено, — подумал он, — как гора с плеч. Имел ли он в виду Хиллери или Тайми, он и сам не знал. Но его вдруг охватило желание броситься наверх к своей дочурке, обнять ее. Но он подавил в себе этот порыв и сел за бюро. Им овладело ощущение, какое возникало у него, когда выдавался счастливый день или после благополучно миновавшей физической опасности чувство особо большой удачи, за которую ему хотелось выразить благодарность, только он не знал, кому и как. Рука его потянулась к внутреннему карману черного пиджака и скрылась в нем. Вот она появилась снова, она держала чековую книжку. Он мысленно перебирал названия благотворительных обществ, которые поддерживал или имел намерение поддержать, если у него явится к тому возможность. Он протянул руку и взял перо. Еле слышный скрип пера по бумаге слился с жужжанием залетевшей в комнату мухи. Вот это и услышала Сесилия, когда в открытую дверь увидела узкий, безупречно подстриженный затылок Стивена, склоненный над бюро. Она тихонько подошла к мужу и прильнула к его руке. Стивен перестал водить пером и поднял голову. Глаза их встретились, и Сесилия, наклонившись к мужу, прижалась щекой к его щеке.